«Думаю, здесь безопасно. А ты как думаешь, Хоркин?» — спросил Лэнгтри, берясь за меч. «Кстати, а что должно случиться? Вылезут полчища демонов из бездны?» «Понятия не имею, барон», — проговорил Хоркин, ковыряясь в поясной сумке. «Это представление устроил Аллой». У Рейстена уже не было сил на объяснение. Встав на колени, чтобы случайно не дернуть нитку слишком сильно, он начал медленно тянуть ее на себя... предварительно махнув рукой своим командирам, чтобы те тоже присели. Барон и Хоркин выполнили его просьбу, напряженно ожидая продолжения. Нить натянулась до предела. Петля держалась крепко. «Сейчас или никогда», — сказал себе Рейстлин. Он потянул еще сильнее, и обложка книги начала подниматься. Ничего не происходило. Рейстлин продолжал тянуть. Обложка уже встала вертикально. Петля соскользнула. Некоторое время, покачавшись на ветру, обложка упала, и книга раскрылась полностью. Форзец, украшенный так же ляповатой и бесвкусной, как и обложка, насмешливо поблескивал в солнечном свете. Рейстен опустил голову, чтобы никто не мог видеть его лица, и бросил ненавидящий взгляд на книгу. Ветер мягко переворачивал ее страницы. Сзади вздохнул барон. Хоркин закряхтел, собираясь подняться. В это мгновение страшный силой взрыв отбросил Раистлина на Хоркина, а барона шмякнула об ствол дерева. Конь, взбрыкнув, в ужасе умчался прочь. Он был вышкаленным животным, но привык к звону мечей и человеческим крикам, а не к взрывающимся книгам. «Лунитарий спасла меня», — после паузы испуганно проговорил Хоркин. «Ты цел, Алый?» «Да, мастер». Хотя голова Раистлина звенела от взрыва, он нашел в себе силы подняться на ноги. Хоркин дергался на земле рядом. Обычно румяное, лицо боевого мага было серым и ноздреватым, как глина, а глаза необыкновенно расширились. «Подумать только!» — бормотал он. «Я сам нес ее. Спал. Столько дней». Но взглянув на огромную дыру в земле, оставленную взрывом, он одним прыжком оказался на ногах. Рейстин направился к барону, который беспомощно копошился в зеленых ветках. Дерево он снес, как пушечное ядро. «Мой господин, с вами все нормально?» спросил Рейстлин. «Да, да, все хорошо», пробормотал тот. «Проклятье!» С натугой дыша, барон наконец выбрался на свободу и осмотрел плац. Легкий ветерок играл вырванный обожженной травой, перекатывая ее по земле. «Что во имя всех богов это было? И во имя всего остального, было ли это вообще?» медленно проговорил он. «Как я и подозревал, барон, книга была с ловушкой произнес Рейслин, стараясь, чтобы его голос звучал торжественно. Маг Ложи Черных Мантий поместил в книгу «Смертельное заклятие», а затем окружил его вторым, нейтральным, который успешно скрыло от нас с мастером Хоркином первое. Рейслин был щедр, выиграв сражение, и смирил гордость. «Мы подумали, что если открыть книгу, заклятие сработает, но не догадались, что этого будет мало. Необходимо было перевернуть еще несколько страниц. Конечно, теперь я думаю, что это звучит логично», Рейслин пристально посмотрел на выжженную землю и пепел, улетающий в воздухе. Очень изящное заклятие. Тонкое и изобретательное. Пфф, фыркнул Хоркин, осматривая себя и приводя в порядок мантию. «Что такого изобретательного ты в нем увидел?» Тот факт, что заклинание не сработало сразу, а позволило носить книгу неограниченно долго, мастер Хоркин. Черная мантия мог настроить его на тот момент, когда книгу подберут, но ему нужно было другое. Ему надо было, чтобы книга открылась посреди лагеря, среди множества людей. «Клянусь, Луни если ты прав...» Хоркин утер мигом вспотевший лоб. «Мы все спаслись лишь благодаря счастливой случайности». «Да, такой взрыв убил бы множество солдат», — сказал барон, подходя к кратеру и заглядывая вниз. «Не исключая моего лучшего мага», — лэнг тренежно похлопал Хоркина по спине. «Уже не лучшего», — произнес Хоркин с усмешкой. «Одного из лучших!» И он отвесил Рейстину поклон. «Верно!» Барон подошел и пожал руку юного мага. «Теперь ты уже не просто ученик, Маджерия!» «Или, возможно, — добавил он и подмигнул Хоркину. Я должен сказать, мастер Маджерия!» Барон помолчал. Бедный старый всплеск, наконец произнес Лэнгтри, оглянулся и с грустью посмотрел в том направлении, куда ускакал конь. Книга взорвалась под самым его носом, Он сейчас, наверное, уже на полпути к Сан-Кристу. Пойду за ним. Бедняга-всплеск скоро успокоится, и я его поймаю. Приятного вам дня. Тебе тоже, господин барон, — хором ответили Хоркин и Рейслин, поклонившись. Когда барон удалился, боевой маг положил руку на плечо юноши. Алый, я должен сказать тебе одну вещь. Ты спас мою старую тушу, и я тебе благодарен за это. Хочу, чтобы ты это знал. «Спасибо, мастер Хоркин», — произнес Рейстлин и скромно добавил. «И я имею имя, как ты помнишь». «Конечно, помню, Алый», — усмехнулся Хоркин, изо всех сил хлопая его по плечу, так что Рейстлин едва не рухнул. «Еще как помню». И, насвистывая веселую мелодию, Хоркин зашагал к замку.